Глава 16. Родной дом в осеннем полумраке смотрелся инфернально. Я пряталась в тени соседского забора, у того самого нежилого здания, куда в прошлый раз вызвало такси, и искала в себе силы для решительного маневра. С каждой минутой, проведенной на холодной, быстро темнеющей по осеннему времени улице, решимость моя таяла, а план, еще недавно вполне логичный и правильный, теперь казался на редкость глупым и опасным. Да и сама я, на эмоциях и непонятной обиде, рванувшая из безопасного укрытия в осенний холод, выглядела дурой даже в своих глазах. Вот, Чего, спрашивается, расстроилась. Бродяга — взрослый мужчина, очень даже видный. Хотя, конечно, за бородой и вечными его широкими футболками с длинными рукавами не разобрать, но я же не слепая и не настолько дура, чтобы не понимать, что он вполне привлекательный для женщин. И почему это я решила, что у него никого нет, только с того, что прожив в его коморке два полных дня, если не считать первых суток, когда была не в себе и особо ничего не помнила, ни одной из женщины не встретила и вещей женских не обнаружила в доме, ну так это вообще не значит, что он тут холостяком жил, а если и холостяком то явно в свое удовольствие. И в удовольствие женщин, судя по той картине, свидетелем которой я стала. Так что удивление мое, а тем более обида, совершенно глупые и детские какие-то. Я к бродяге вообще никаких претензий не должна иметь. Он по доброте душевной бескорыстно приютил меня. Помог, от Марата спас. Живу на всем готовом, не плачу за еду и комнату. И еще что-то требовать смею. Ожидать, что он монахом сделается. Глупость какая. Детство в заднице. Однако меня это задело. Тут нет смысла отрицать. Очень наивно, очень неправильно, но... за дело. И, наверное, именно поэтому таким хорошим показался план сгонять по-быстрому в дом отца и добыть свои документы. Если Аделька права, а она права, смысла нет ей врать, то ее родители уже привезли мои паспорт, аттестат и полис отцу. Наверное, поскандалили при этом, считая, что это я сбила их Адель с пути истинного. Они всегда как-то косились на меня, хотя вообще непонятно, с чего. Но это ладно, это посторонние мысли, ненужные сейчас. Главное, что я знала, где отец хранит бумаги. И кот от сейфа знала, если он его не поменял, конечно же, что вряд ли. Так что дело оставалось за малым. Проникнуть в дом, совсем недавно бывший родным, в кабинет отца и забрать свое. И уже полноценной гражданкой рвануть из города. На автобусе, например. Мы с Аделькой так и планировали. Выехать из города с дальнобоями, а в соседнем Куприянске уже сесть на автобус. Два дня пути и свобода. И сейчас план не имело смысла менять. У нас бы все получилось, если б Аделька каким-то образом не спалилась. Заберу документы и уеду. Перед этим, конечно, попрощаюсь с бродягой. Все же он столько для меня сделал. Невежливо будет просто так уехать. Домаца был темен. И только на самом нижнем цокольном этаже светились окна. Внизу у нас была сауна, и я надеялась, что отец, большой любитель после тяжелого рабочего дня, поотмокать во влажном пару вместе с молодой женой, сейчас как раз там. В дом я попала легко, просто перемахнула через невысокий заборчик и открыла своим ключом входную дверь. Тревожно замерла, словно настороженный суслик, вглядываясь в полумрак. Никаких звуков не уловила. Значит, отец с Алей в самом деле внизу, в сауне. Ну и отлично. Тихой мышью скользнула по коридору первого этажа к кабинету отца. Толкнула дверь. Свет не включала. И без того каждый уголок был знаком. На ощупь принялась набирать код сейфа. И в этот момент со стороны входа послышался стук открываемой двери. Я замерла, чувствуя обвалившееся в самый низ живота сердце. Панически заметалась по кабинету, не понимая, куда деваться. В голове только и билось истерически. Попалась! Попалась! Попалась! Дура! Дура! Дура! Голоса приближались, и я, не придумав ничего умнее, упала на пол и заползла под диван с высокими ножками. Отец любил вычурную мебель, и чтобы позолоты было побольше. А это страшное, как вся моя жизнь, чудовище припёр с какой-то региональной выставки. И ох, как я сейчас была благодарна его дурновкусию. Едва я успела спрятаться, как двери распахнулись, и в кабинет отца зашли трое мужчин. Лиц их я, естественно, не видела. Только ноги. Но отца узнала сразу. Он был босс, что вообще не характерно для него, вечно боящегося застудить ноги. И через них самое дорогое, что есть у мужчин. А тут, после сауны, распаренный и без тапок. Странно. Еще одни ноги были в кроссовках, и одни в форменных ботинках. Полиция что ли нагрянула? Да так неожиданно, что отец даже обуться не успел. Марсель, ты я смотрю, не особо беспокоишься о долге. Голос мужчины, знакомый, кстати, с ленивыми, холодными интонациями, пугал. «Александр Маратович!» А вот у отца голос звучал странно, просительно, напряженно. Я испугалась еще сильнее, потому что никогда такого тона от него не слышала. Отец, сколько я себя помнила, всегда был крайне уверен в себе, спокоен, преисполнен достоинства. А тут... Словно робкий щенок перед серьезным псом. Мысленно, может, и хвост поджимает. Я же вам говорил, как только дочь найдется. Кстати, насчет дочери, перебил его мужчина в ботинках, в котором я уже по голосу и обращению отца распознала отца Марата. Можешь не искать ее больше. Твоя дочь опозорила себя. И тебя, сбежав с мужчиной. Да почему с мужчиной? Робко возразил отец. Она с подругой хотела уехать. Но родители подруги узнали, дочь увезли. А вот мою упустили. Она скоро сама прибежит, ей идти некуда. Уже третий день нет ее. Значит, есть куда? Резонно возразил отец Марата. Значит, у нее мужчина есть, которому она избежала. И не надо мне тут сказки про подругу. Да это не сказки, повысил голос отец. Мне вчера родители подруги документы ее привезли. Ну, сами подумайте, Александр Маратович, куда она денется без документов? Все пути перекрыты, на вокзалах дежурят, по дальнобоям шерстят. «Найдут! Вопрос времени! Она девочка приметная!» «Что верно, то верно!» – задумчиво подтвердил отец Марата. «Красивая у тебя дочь, Марсель. Жаль, что девка гулящая. Такая моему сыну не нужна, да и ты мне в качестве свата тоже не нужен. Я тут пробил информацию, не только мне ты должен». Насобирал денег, а отдавать не хочешь? Ладно мы, будущие родственники. А у Ахтемова зачем брал? И что ему взамен рассказывал? Обо мне? Александр Маратович, клянусь, ничего! Деньги на свадьбу дочери! Любишь дочь, значит? Голос отца Марата сделался задумчивым. Да, Она единственная, наследница. Это хорошо. Что хорошо? Что единственное?» После этих слов раздался тихий хлопок. Грохот от падения чего-то тяжелого. И через мгновение я с ужасом уставилась в широко раскрытые, бессмысленные глаза отца.